Глава третья. Обжитые кольца. Не люблю взлет с его проходом сквозь атмосферу, тряской высокими перегрузками. Тяжелые, словно отлитые из свинца руки и ноги, кровь стучит в висках, трудно шевелиться. Хотелось закрыть глаза и отрешиться от происходящего, но закрытыми глазами становилось еще хуже. Начинала подкатывать тошнота. Мелькнула даже трусливая мысль выйти из игры минут на двадцать, чтобы пропустить этот неприятный период полета. Но я сразу же отогнал ее. Негоже известному свободному капитану так поступать, не солидно и вредно для авторитета. К тому же на этот раз неприятные ощущения были все же терпимыми, раньше бывало и намного хуже, поэтому я поступил по-другому. Открыл звездную карту и постарался занять свой мозг работой. Прежде всего, меня интересовала звездная система Рорж с ее космической тюрьмой для особо опасных преступников. Отпущенный мне срок капал, а к угрозам космических мафиозей из зулья тентары стоило относиться предельно серьезно. Космический атлас сообщал, что Рорж — это территория Мелиефатов, но в ней нет обитаемых планет и поселений. Ничего удивительного, секретная тюрьма и не должна значиться в обычном звездном атласе. Я переключился на более полную карту, имеющуюся в навигационном компьютере моего фрегата «Паладин Тамара». В этой карте, дополненной информацией с секретного кристалла накопителя свора Мелиефатов, тюрьма указана была. Как и расположенная поблизости в астероидном поясе военная база мелифатов Ммм, я заинтересовался и вчитался в сопроводительную информацию. В качестве базирующихся тут кораблей было указано звено из 12 перехватчиков «Пато-Ви» десяток модульных фрегатов «Талили-Ух-10» в конфигурации «Тяжелый штурмовик» и один штурмовый крейсер «Мирош-Шпах-2». Не так уж и много, если подумать, но вполне хватит, чтобы справиться с моей паркой И хотя эти данные могли устареть, и указанная флотилия могла быть отозвана на войну с Гекхо или новым врагом, все равно нужно было исходить из того, что тюрьма охраняется, и взять ее наскоком не получится. Кстати, я обратил внимание, что система «Рорш» расположена совсем недалеко от зоны боевых действий с композитом. От тронного мира каких-то два умми полета для моего фрегата, а для быстрых перехватчиков Дэро и того меньше. Наверняка персонал военной базы и охрана тюрьмы сидят сейчас как на иголках, тряся за свои жизни и в любой момент ожидая появления опасных звездолетов из другой галактики. Подозреваю, мелиефаты будут рады любой присланной от своры помощи. Особенно если подтвердится информация, что захватчики композита глушат связь, и приказы из эстронного мира и других подвергшихся нападению систем могут не доходить до подчиненных. Что-то в этом было, и данным обстоятельствам недостаточной информированности на местах можно было попытаться воспользоваться, объявив себя посланником командования. Хотя все равно рискованно. У охраны тюрьмы могли быть четкие инструкции сбивать все появившиеся в зоне ответственности звездолеты, особенно те, которые фигурируют в списках врагов, Лучше было отложить вызволение принца Гуго до прояснения ситуации с моим нейтральным статусом и с ворами лейфатов. Я переключился на другие интересные для меня точки галактики – Клаопы, Эститы, Джарги и другие вассалы расы Гекхо. Да, со всеми ними нужно было встречаться и налаживать политические и военные связи. Особенно меня интересовали Клаопы. Многорукие и многоногие, корявые на вид, без четко выраженных органов чувств и покрытые толстой зелено-коричневой шкурой – Эдакие ожившие деревья или энты из «Властелина колец», пусть и не настолько громадные в игре, искажающие реальность. Клоопы славили своей потрясающей живучестью и способностью существовать без пищи за счет фотосинтеза, выкачивая недостающие питательные элементы из почвы, воды и даже воздуха. Абсолютно невосприимчивые к ядам, плохо убивающиеся лазерным и другим легким стрелковым оружием, способные достаточно продолжительное время жить даже в глубоком вакууме и в условиях жесткой радиации. Бесполые, но способные за счет деления и дробления увеличивать свою популяцию с недосягаемой для других раз скоростью. Разрубить Клоопа клинком означало лишь удвоить количество своих противников. По этой же причине совершенно неэффективным было использование гранаты-взрывчатки. Каждый обрубок, каждый ошметок тела Клоопа был способен жить самостоятельно и со временем превратиться в полноценную особь. Достаточно медлительные и апатичные в повседневной жизни они могли надолго застывать, не реагируя на внешний мир и накапливая энергию, но в критический момент способные перемещаться в стремительные мейлонцев, а их отростки корни уверенно пробивали даже тяжелую броню Гекхо, при этом весьма умные, с высокоразвитой наукой и культурой. Полеты в космос и освоение далеких планет Клоопы начали самостоятельно еще до того, как повстречали Гекхо. По описанию, идеальные солдаты и колонисты, способные быстро распространиться по Вселенной и заселить даже непригодные для других рас планеты. Но это было совсем не так. Хотя исследовательские корабли Клоопов можно было встретить повсюду в галактике, а торговцы и наемники террасы были частыми гостями на обитаемых станциях Гекхо и Трилов, проживали Клоопы исключительно в звездной системе Сарпея, заселив в ней все планеты и даже все крупные астероиды. Только Серпея интересовала эту расу, и только в своем домашнем мире Клаопы чувствовали себя полноценно. А поскольку все пригодные для заселения планеты звездной системы уже давно были освоены, Клаопы активно застраивали ближний космос. Все больше появлялось созданных из старых звездолетов домов, окружающих вокруг местного голубого светила. Все новые и новые окруженные силовыми полями дворцы дрейфовали в космосе. При этом клаопы постоянно воевали, причем воевали исключительно между собой за лучшие места под светом своей голубой звезды, не видя особого смысла в участии во внешних конфликтах. Нет, они были верными вассалами Гекхо и выполняли приказы сюзеренов, предоставляя в армию Гекхо положенное количество своих бойцов. Но вся история этой расы была бесконечной грызнёй между членами правящей династии за место под солнцем и войной между подконтрольными им кланами. Именно за помощь в устранении целого списка родственников нынешний правитель Клоопов, король эде когда-то вручил кунг Иссе, пожирательнице планет с Бетельгейзе, полный камней предтечь в сундук. К тому же он подозрительно много знал о древних расах, в частности, реликтах. Мне очень хотелось встретиться с ним и узнать причину такой высокой информированности правителя Клоопов, ну и, само собой, договориться с Клоопами о торговом и военном сотрудничестве. Еще меня интересовал межпространственный карман, попавшим в осаду звездолетом иерарха реликтов. Спасти его было моей задачей, за выполнение которой мне обещали новый ранг в пирамиде, хотя это было слишком опасно. Если находящийся в моей команде реликт Урге Пупу Урге перейдет на сторону иерарха и выступит против меня, слишком велик был риск потерять мобильную лабораторию реликтов, Это если дело вообще дойдет до общения с Иерархом, и охраняющий древний корабль автоматические охотники предтеч подпустят меня к осажденному звездолету, они не уничтожат мой корабль сразу же по появлению на охраняемой ими территории. «Капитан, мы вышли на орбиту Земли! Какие будут дальнейшие указания?» Голос основного пилота Дмитрия желтова оторвал меня от изучения космической карты, и я свернул экран. «Да, моя методика отвлечься и не думать о взлёте сработала на все сто. Неприятные ощущения действительно прошли. Звездолёт вышел в космос. На большом экране отображался голубой шар моей родной планеты. Облака, под ними моря и континенты. На этом фоне отчётливо виднелись проходящие сквозь атмосферу, стартовавшие после нас, два перехватчика наземных служб ГЭКХО. «Ждём лабораторию реликтов», — предположил мой навигатор Аюх. Но я ответил отрицательно. Сейчас не только этим двум перехватчикам, указал я на маркеры приближающихся звездолетов Гекхо, но и всем великим космическим расам интересно, будем ли мы подзывать мобильную лабораторию реликтов. А если будем, то как это делается, чтобы в следующий раз совершить подобные действия уже без нашего участия? Не удивлюсь, если рядом с нами находится сейчас целый флот фрегатов-невидимок, представляющих все великие космические расы. Поэтому просто стоим и ничего не делаем, словно у нас не получается установить связь с излишней самостоятельной техникой реликтов. Собственно, так оно и есть на самом деле. Что-то я не чувствую отклика от станции. На самом деле, это было не так. Я уже вовсю ментально общался с лабораторией, готовя ее принимать координаты для мгновенного перемещения. Но моему навигатору, да и всем остальным в команде знать этого было не положено. Должны же быть у капитана свои секреты. Ладно, ждать не будем. Проговорил я вслух еще через минуту, старательно строя на лице выражение раздражения и огорчения. С тебя, Аюх, рассчитать координаты для гиперпространственных прыжков в три системы. Записывай. Звездная система Серпея. Выход в паре тысяч километров от третьей планеты. Звездная система Рорж. Планет там нет, так что просто в стороне от астероидного пояса. И, наконец, пространственный карман, в который мы угодили когда-то по вине симбионтов предтечи. У тебя вроде должны были сохраниться все параметры того прыжка. Пришли мне на монитор все данные для совершения этих трех перемещений. Если навигатор и удивился такому странному приказу капитана, то виду не подал и быстро застучал когтями по клавишам. Вскоре у меня перед глазами появились столбики цифр. Я запустил программу пересчета данных в принятый у реликтов формат и ментально транслировал приказ для мобильной станции. Получил ответ, что команда получена, и связь с лабораторией прервалась. Навык управления механизмами повышен до 115 уровня. Навык ментальная сила повышен до 126 уровня. Навык псионика повышен до 128 уровня. Отлично. Я вытер со лба проступивший пот. Трудная это была работа. Не уверен, что существовал еще кто-либо в галактике из ныне живущих, способный на такое. Ну, разве что находящийся в стазисе иерарх реликтов, задание спасти которого я получал от пирамиды. Но главное получилось, и бесценная мобильная лаборатория отправилась на указанные координаты и ждать новых команд. А мы пойдем своим ходом. Я повернулся к старшему пилоту. «Дмитрий, разгон по вектору 17, 104, 11, принимает аюха координаты для прыжка в систему Сарпея. Мы летим к вассалам Гекхо Клаопам». Пилот начал разворот фрегата, просматривая бегущие цифры на экране, как вдруг обернулся на меня с выражением удивления и сомнения на лице. «Капитан, это фактически на пределе возможности нашего звездолета. Слишком далекий пробой пространства, накопитель энергии просядет до 2% заряда. Целых 6 умми полета в гипере Мы так еще ни разу не делали. Может, для верности разбить на два прыжка? Нет, не нужно. Я дважды проверил». Вмешался наш опытный навигатор, и в его голосе сквозила обида из-за высказанного сомнения в его профессионализме. «Хватает дальности, хотя действительно на грани». Пилот снова с тревогой и одновременно надеждой посмотрел на меня. Но я встал из-за своего пульта и направился на выход с капитанского мостика, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Вслед за капитаном соседнее рабочее место покинул наш аналитик Джарк и на всех шести лапах поспешил за мной, стараясь успеть проскользнуть в приоткрытую дверь. Космический броненосец из-за малого роста не дотягивался до устройства разблокировки дверей. На двери его каюты я даже приказал повесить считывающие карточки членов команды сканер пониже. Но по всему остальному звездолёту высота осталась прежней, так как иначе трудности с проходом возникали уже у высокорослых Гекхо. В коридоре наш аналитик ещё шустрее зашевелил лапками и обогнал меня. Затем остановился на моем пути и повесил себе на шее универсальный переводчик. «Капитан комар Нужный Клооп? Живет на обжитых кольцах планеты. Третье кольцо. Сектор 19. Согласование у секретаря. Предварительная запись. Задолго. Иначе не принимает. Бюрократия клаопов жуть». Сообщение было вполне понятным. Да я и сам вычитал уже в справочнике про расположение космического дворца правителя Сарпея и обжитых колец. И знал, куда лететь. Но меня заинтересовал вопрос, откуда аналитику известно, кому именно из расы Клоопов я направляюсь. Из каких данных он построил свой вывод, что мне нужен именно правитель, а не кто-либо другой из сотен миллионов его подданных? Или Джарк научился читать мысли? Нет, не читать мысли. Джарги так не умеют. Но слово «Серпея» всего один раз звучало в этих стенах. Мелиефат Герт Ииз 777 рассказывал о работе на пожирательнице планет с Бетельгейзе. Работа на принца УДАУ, правителя СРПИ-3 и Обжитых колец. Я быть рядом и слушать, а потом смотреть, кто сейчас. Тот принц, Лэнг ЭДАУ-6, престарелый король Клаопов, пережил 718 покушений. Сейчас никого не принимает, без долгой-долгой проверки. Вот оно как, непредвиденная трудность. Не хотелось терять ему времени на бюрократические согласования и проверки. Неужели я зря лечу в српи Но обратного пути уже не было. Судя по возникшему кратковременному ощущению падения и мигнувшему по всему кораблю освещению, энергии всё же хватило, и фрегат «Паладин Тамара» ушёл в гиперпространственный туннель к родному миру Клаопов.